Глава 32. После смерти Кеннеди нас повсюду встречает уныние. Люди плачут прямо на улицах, а оказавшись одни, мы цепенеем в состоянии тяжелого шока. Сегодня воскресенье. Несколько часов назад в теленовостях объявили, что Ли Харви Освальд, убийца президента, сам застрелен неким Джеком Руби, владельцам ночного клуба в Далласе. Это произошло в подвале полицейского управления, откуда арестанта должны были перевести в тюрьму. Ситуация странная до да неправдоподобия. Хаос последних дней напоминает мне ту сумятицу, которая творилась в Гаване, когда Батиста уже бежал, а Фидель еще не занял его место тогда новости тоже поражали неожиданностью и противоречили друг другу. В такие времена чувствуешь себя совершенно беспомощной, как будто огромная волна подхватила тебя и несет помимо твоей воли, не оставив никакого выбора. Ты можешь только ждать, когда она выбросит тебя на берег. Торжественные похороны Кеннеди состоятся завтра. Мы с Ником мало говорим, но его злость ощущается физически, как и его горе. «Мне не хочется от тебя уезжать, но похороны...» Он сглатывает. «Я должен быть в Вашингтоне?» «Знаю. Понимаю. Я бы хотел, чтобы ты поехала со мной». «Не могу», — отвечаю я с болезненным ощущением в сердце. «Почему?» после смерти Кеннеди мне не хотелось огорчать Ника еще сильнее, поэтому я до сих пор не сообщила ему о скором отъезде в Гавану. А времени между тем осталось совсем мало. Вчера я получила от Эдуарда записку с подтверждением того, что утром 26 числа мы отправляемся. Просто не могу, говорю я, и, откинувшись на подушки, смотрю, как Ник укладывает чемодан. Кто знает, возможно, мы видимся в последний раз. В свое время я считала, что сумею принести себя в жертву ради Кубы. Но примириться с мыслью о смерти оказалось не так-то просто. Когда я только начинала работать с ЦРУ, я была так угнетена гибелью Алехандро, что думала, будто мне все равно, жить или не жить, Лишь бы отомстить Фиделю. А теперь умирать не хочется. Ожидая возвращения на родину, я и не заметила, как наладила жизнь здесь. Ты будешь тут, когда я вернусь, спрашивает Ник. Врать ему я не могу. Он кладет в чемодан последнюю из приготовленных рубашек и смотрит на меня с другого конца кровати. Может, мы все-таки поговорим об этом? Ты получаешь записки от Эдуарда, ведь так? В день убийства Кеннеди он сюда приходил. Что случилось? Я не знала, как тебе об этом сказать. Кеннеди был твоим другом. То, что случилось, ужасно. Ты и так переживаешь, и я не хотела, чтобы тебе стало еще тяжелее. И все-таки поговорить придется, верно? Пресса уже пишет о связи Освальда с группировками, поддерживающими Кастро. В Новом Орлеане он имел дело с организацией, которая называет себя «Честная игра для Кубы». ФБР сейчас это расследует. Весь мир смотрит на Фиделя, все говорят о коммунистическом заговоре. Освальд действительно был коммунистом и выражал недовольство кубинской политикой Кеннеди. Может, Кастро сам приказал убить президента, а может, Освальд только прочел сентябрьское интервью Фиделя и решил, будто исполняет волю команданта. Ведь на него тоже покушались. Причем не раз, и он, обвиняя в этом Вашингтон, грозился нанести ответный удар. Не исключено также, что Освальд был просто сумасшедший. Как знать... В любом случае, слухи о кубинском следе усугубили ситуацию. В последнее время переговоры шли на лад, а теперь... Мира ждать не приходится. Будет война? Неизвестно. Помолчав несколько секунд, Ник продолжает. Циркулируют и другие теории. Например, по мнению кое-кого из администрации... Убийство президента могла организовать группа кубинцев, противников Кастро, чтобы спровоцировать конфликт между странами. Вероятно, им помогала ЦРУ. Или они убили Кеннеди, потому что считают его предателем. Он, на их взгляд, не оказывал кубинской оппозиции должной поддержки. В частности, они не могут ему простить провалы операции в заливе свиней. «Я ничего не слышала». «От кого? От Эдуарда Диаса? Или от твоего друга Дуайера?» «Ты знаешь, что о нем говорят?» По слухам, ЦРУ с самого начала оказывала Кеннеди противодействие. Дуайер и ему подобные развернули в Южной Флориде целую войну марионеток. Эдуарда Кеннеди не убивал, Дуайер тоже. Они в этом не замешаны, ни прямо, ни косвенно. «Откуда тебе знать? Сейчас вообще никто ничего не знает. Известно только, что президент мертв, а его убийца так или иначе связан с Кубой. В день убийства Эдуарда к тебе приходил. Дай угадаю, они хотят отправить тебя в Гавану? Поэтому ты не можешь поехать со мной в Вашингтон? В Лондоне ты чуть не погибла» хотя там тебе пришлось иметь дело только с одним человеком. А у Фиделя целый штат телохранителей. Думаешь, они тебя пропустят? Думаешь, тебе удастся уйти живой, вне зависимости от того, убьешь ли ты Фиделя или нет? Слова Ника так перекликаются с недавними словами моего отца, что я теряюсь. Не знаю, признаюсь я, помолчав. Но лучшего шанса у меня точно не будет. Значит, ты уже согласилась. Да, я дала слово. Ник сжимает край своего чемодана. И когда же ты уезжаешь? Во вторник утром. Со мной попрощаться не собиралась? Я не знала, что сказать. «Прощай» звучит слишком трагически. Как насчет того, что ты меня любишь? «Я люблю тебя, но не считаю себя обязанной ради любви к тебе отказываться от всего остального. А я-то надеялся, что все наладится». «То есть, что я изменюсь?» «Нет, не знаю». Ник садится на кровать и обхватывает голову руками. Потом поднимает глаза на меня. «Вот скажи мне, если ты приедешь на Кубу и сумеешь убить Фиделя?» Что ты тогда сделаешь? В каком смысле? Что будет, когда Фидель умрет? После его смерти ты вернешься сюда? Ко мне? Мы продолжим жить вместе, поженимся, состаримся вдвоем. У меня в животе собирается ком. Я вернусь домой, отвечаю я слабым голосом. Как мне ему объяснить, что одна часть меня хочет всю оставшуюся жизнь провести с ним, а другая понимает, что нужно выполнить свой долг? Что, если Фидель умрет, начнется борьба за будущие Кубы, и быть в стороне от этой борьбы я не желаю? Мужчины уходят на войну и за готовность пожертвовать жизнью, ради своей страны их называют героями, а женщины? Почему замужество и рождение детей должно перечеркивать все наши амбиции? Если мы хотим чего-то еще, если у нас есть еще какие-то способности, почему наша преданность делу не восхваляется и даже не встречает уважения? Будь у меня две жизни, я бы одну посвятила Нику, а другую Кубе. Но она у меня одна, и я ею уже распорядилась». «Что ты будешь делать в случае неудачи?» — спрашивает Ник. «Продолжу бороться». Он молча достает из кармана маленькую красную коробочку. «Я сразу понимаю, что там. Моя мама очень любит этого французского ювелира. Отец дарил ей его ожерелья, кольца, браслеты и серьги, которые мы уезжая из гаваны закопали на заднем дворе нашего дома, чтобы откопать, когда вернемся. Открой, говорит Ник, небрежно взмахнув рукой. Как будто мое сердце не истекает кровью, как будто это не последний удар по отношениям, которым не следовало даже начинаться. Трясущимися пальцами я поднимаю крышечку. На меня. Смотрит бриллиантовый глаз кольца. Камень канареечного цвета, огромный, почти на грани вкуса. По бокам сверкают еще два бриллианта. Размер мой. Я подумал, тебе вряд ли понравится неброская вещь. Захотел подобрать что-нибудь уникальное. Очень красиво. Для тебя все равно недостаточно. Оно идеально мне подошло. Я делаю глубокий вдох. Ты спрашивал меня о будущем. А как ты представляешь себе свою? Я вижу в нем тебя. Но ведь не только, правда? Смерть Кеннеди изменила расстановку сил в партии. Джонсон не тот человек, который сможет вдохновить людей. Да, не тот. Тогда кто станет преемником Кеннеди? кто осуществит твои мечты. У него, конечно, остался брат, но ведь будут и другие претенденты. Ник кивает. Ты не можешь жениться на женщине, которая сотрудничает с ЦРУ, борется с режимом Кастро как двойной агент и посещает коммунистические собрания. Ты сам говоришь, что после случившегося все взгляды направлены на Кубу, Женщина, убившая человека, не годится тебе в жены. Не будь ты сенатором и не имея еще более далеко идущих амбиций, это, пожалуй, не играло бы особой роли. А так играет. А ты не хочешь иметь никакого отношения к этой стороне моей жизни? Я люблю тебя. Люблю так, как больше никого никогда любить не буду. Но я не хочу однажды проснуться и не узнать себя в зеркале. Не хочу постепенно стать для тебя лишь бессловесным украшением, как моя мать для моего отца. Таких женщин не уважают. Я отношусь к тебе с уважением. Я сама не смогу к себе так относиться, если сдамся. Хочешь правду? Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится, какой я стала. Я ценю силу и свободу, которую обрела. «Боюсь ли я?» «Боюсь, конечно. Однако я слишком долго бездействовала, чтобы теперь не воспользоваться своим шансом». «И к чему это нас приведет?» «Вечно мы спорим об одном и том же». «Да. Меня не изменить». «Я знаю. В этом моя ошибка, которую я теперь понимаю. Я думал, ты оставишь свои идеи в прошлом, забудешь их» но ты навсегда связала с ними свою жизнь. А ты свою с политикой. Мы делаем благое дело. Я могу гордиться своей работой. То, как медленно она продвигается, иногда сводит с ума, но я верю, что надо продолжать. После смерти Кеннеди... Ты права. Я действительно хочу продолжить его борьбу ради блага тех, кто и так слишком много страдал. Он был моим другом, и это, наверное, мой долг по отношению к нему. Ник — хороший человек, красивый мужчина. Хотя мы уже давно вместе, он по-прежнему зажигает во мне ту искру, которую я ощутила при первой нашей встрече. Он по-прежнему ослепляет меня, вызывая щекочущее чувство в венах. И все же Элиза права. Рано или поздно приходится поступить правильно, даже если это больно. Я всегда буду помехой твоей карьере. Я мог бы жениться на тебе. По моей щеке скатывается слеза. «Знаю», — говорю я, смахивая ее, — «часть меня хочет этого больше всего на свете. Если бы я могла быть счастлива в роли чьей-либо жены, я вышла бы за тебя и только за тебя». Глаза Ника влажнеют. Я делаю глубокий вдох. Сердце разрывается от боли, которую выражает его взгляд. Но даже если мы поженимся, я все равно не смогу успокоиться надолго. Обязательно случится что-нибудь, от чего я не сумею просто отвернуться. Я начну действовать, и это причинит тебе боль. Прикоснувшись ладонью к щеке Ника, Я чувствую влагу на кончиках пальцев. Ты же знаешь, что я права. Что со мной ты не будешь счастлив. Я не хочу, чтобы мы, живя вместе, постепенно друг от друга отдалялись, становились чужими. Не хочу сломать твою карьеру, лишить тебя возможности бороться за твои идеалы. Не хочу разрушить нашу любовь. Твоя жена, говорю я, превозмогая боль, Это должна быть женщина, которая разделит с тобой надежды на будущее, сделает тебя счастливым. Она должна хотеть того же, чего хочешь ты». «О, Боже!» «До отъезда на Кубу я заберу свои вещи». Ник Сипла произносит. «Нет, дом твой. Останется твоим навсегда». «Я не могу принять такой подарок». «Конечно, можешь» ты можешь делать, что захочешь. Я купил этот дом, мечтая о нашем совместном будущем. Пусть этой мечте не суждено в полной мере сбыться, пусть я только подержал ее в руках, и она выскользнула из моих пальцев, но я был счастлив здесь с тобой. По моей щеке скатывается еще одна слеза. Я тоже была здесь счастлива. Тогда сохрани этот дом для нас. Я не могу его выбросить и не могу себе представить, чтобы сюда вошла другая женщина. Честно говоря, я и сама не хочу прощаться с этими стенами. Пусть бы они хранили для меня память о Нике, если мне удастся вернуться. Я должен ехать. Скоро мой самолет. По моему телу пробегает дрожь, когда я в последний раз прижимаюсь к груди Ника. Его рубашка становится мокрой от моих слез. «Береги себя», — шепчет он и гладит меня по голове. Наши губы встречаются. Этот поцелуй несет в себе что-то очень знакомое, и в то же время в нем ощущается окончательность. Выпустив меня, Ник застегивает чемодан. Мой взгляд притягивает к себе оставленная на покрывале коробочка с кольцом. Бриллиант переливается на солнце. Я пытаюсь вернуть драгоценность Нику, но он качает головой. Носи его, пожалуйста. Сжав коробочку в ладони, я всхлипываю. Такое чувство, что мы прощаемся, что между нами все кончено. Он сглатывает. Видимо, его тоже душат слезы. «Мы не прощаемся, и ничто не кончено. Давай скажем друг другу «до встречи».» «До встречи», — говорю я. Он уходит.